Глава 7. Зал был роскошен и почти пуст. Под высокой стеной, увешанной сверху до низу оружием, стоял трон из чёрного как ночь дерева. Прямо на полу перед троном лежало, у неврав перехватило дыхание, сверкающее яйцо. Человек на троне при виде гостей медленно поднялся, отстегнул золотой пряжку на плече, небрежно отшвырнул пурпурный плащ. Он был ростом с мрака Широк в плечах, мужественно красив, золотые волосы, прихваченные обручем на лбу, небрежно не спадали на плечи. Синие глаза смеялись, а белые, как кипень, ровные зубы блестели весело, задорно. Странник! Ахнул Мрак. Глаза его полезли из орбит. Олег отшатнулся, словно получил удар копытом в переносицу. Таргитай смотрел хмуро, не весело. В руке странника легко покачивался длинный меч. блестающий и в искрах. Родня мечут аргитая, только у странника на ладонь длиннее и пошире. Магатерскую грудь странника укрывали искусно выкованные латы. Глаза блестели как два солнца. Когда заговорил, мужественный голос потряс невров. Вы уже пообижали моего любимца. Мрак молчал, губы дрожали. Олег уцепился за жезл, в землю вогнал на четверть. Таргита ответил задушенным голосом. Ящер? Славное зверюка, не правда ли? Так значит, не ящер шёл разбивать яйцо. Странник звонко рассмеялся. Лицо было красивое, мужественное, ровные как жемчуг зубы блеснули как молния. Он кивнул на яйцо. Ящер? А мир могут разрушить только люди. А ты ещё не понял? Самые могучие боги это люди, что обрели мощь сами обрели, не милостью рода, а сами взяли своим умом лик как числа бог, умением любить, как Лада, или страстью, как Хотье, подобно Велесу. Миром правят идеи. Что перед нами древние боги, сотворённые родом, тупой скот, бессмертная дичь для наших стрел и мясо для героев? Разве не ты запряг не самого слабого из них? Признаюсь, Как глупую корову. А ты, сказал Таргитай, он смотрел из-под лобья, стал богом, воспевая войну, воспевая отвагу, храбрость, мужество, воинские подвиги, доблесть в бою. Это моя жизнь, я только об этом могу петь и говорить, и говорить хорошо, иначе не обрел бы мощь сильнейшего бога, ибо мощь мы, младшие боги, получаем от внемлющих нам. Чем их больше, тем мы сильнее. Миром правят идеи. Таргитай сказал не весело. Но землю заливают реки крови. Потому нет на земле мне равных помощи. И в вере нет, как нет и в подземном мире. Таргитай не сводил с него взгляда. Даже род не сильнее. Рода больше нет. Последний свершил очень давно. Рода нет? То без действует, того нет. Таргитая внезапно вскрикнул: "Теперь я знаю твое имя! Зубы странника сверкали как молния, в глазах сверкало грозное веселье. В одном племени я Войдан, в другом Тор, в третьем Арей, где-то Маржель. Ты можешь называть меня Перуном." Олег прошептал раздавленно: "Бог войны и воинской доблести." Поправил странник строго: воинской чести, бранных подвигов, славы, геройства. Таргитай начал медленно поднимать меч. Кровавая слава и доблесть в крови. Странник насмешливо измерил взглядом оружие в руках Таргитая. Думаешь, один из моих старых мечей тебе поможет? Он жадно пьёт людскую кровь, но против меня не защитит. Я много таких оставил в племенах, где мой культ выше других. Это самые доблестные народы. Таргита шагнул навстречу. Нет доблестных народов. Есть люди, а они разные. И есть я, чтобы остановить тебя. Странник поднял свой страшный блестящий меч. В широко расставленных глазах блеснуло сожаление. Мне жаль, что такие герои падут. Но всё равно о вас будут слагать песни. и вы войдёте в мою дружину после гибели. Он обрушил страшный удар. Мрака и Олега отшвырнуло в угол. Огненные мечи распарывали воздух со страшным треском. Воздух разогрелся, дворец трясясь, грохот разламывал головы, оранжевые всполохи выжигали глаза. Таргитает сступал, шатался под страшными ударами бога войны. Странник был самовоплощением войны, воинских приёмов, умения драться. А меч в руках Таргитая был простой полосой закалённого булата. Он даже не пытался защитить от ударов противника. Более того, Таргитаю показалось, что меч выворачивается из ладони, пытается пропустить удар своего настоящего хозяина. Какой же я дурак, пронеслось в голове отчаянное. Лучше бы взял секиру Мрака или боевую дубину, бывший жезл мощи Балхова. Он был прижат к стене. Когда сквозь рёв водопада крови в ушах, услышал крик мрака: "Тарх, земледельцам отступать некуда!" Шатаясь, Таргитай увидел горящие в ночи все бегущих и падающих под ударами кривых сабель людей. Кочевники осыпали стрелами с горящей паклей соломенные крыши, хватали выбегающих детей, молодых девок и парней, а старых и немощных убивали, как и всех, кто сопротивлялся. Он ощутил жар Пахнуло гарью, услышал отчаянные крики. Земледельцам отступать некуда, должны сражаться отчаянно. Звериный натиск должен разбиться о стойкое мужество человека земли. Он лишь горбился под страшными ударами, от грохота ломило уши, друзей разметало по углам зала. Странник улыбался победно, он наслаждался боем. Меч в его могучих руках вертелся как крыльё мельницы. Он дрался красиво. Улыбка не покидала загорелое мужественное лицо. Синие глаза сияли, золотые волосы красиво не спадали на плечи, их разметывало при каждом резком движении. Неплохо для новичка, крикнул он. Жаль, умения нет. Таргитай молча отражал удары, сам уже не пытался нанести ответный. Перун развевал руками, показывая мощные пластины груди, красивые мускулы могучих рук. Подумай, ты еще можешь. Скорее, ледяной мир растает. Мечи встречались со звоном, от которого ломило зубы. Мрак пытался встать, но ударные волны швыряли на землю. Олег хрипел, смотрел остановившимися глазами. Его поддержали с двух сторон тонкие руки, подняли. Обе женщины всё-таки догнали, а увидев его распростёртым, на миг забыли острую неприязнь друг к другу. Он застонал сквозь зубы, закрыл глаза. Стоит ему только показать, что он жив. Перун двигался красиво и легко, блистающий меч в его руке на ладонь длиннее меча торкитая парчал с легкостью. Бог войны скали зубы, перебрасывал из руки в руку, играл мышцами. Под заливал глаза торкитая, капал с бровей. Он чувствовал, как меч становится все тяжелее, ноги стали чугунными, а усталые руки вскидывали его все замедлени. Улыбка на красивом лице бога воинской доблести стала шире. Он двигался с той же лёгкостью, но глаза чуть сузились, взгляд стал прицельным. Готовит завершающий удар. Понял Таргитае отчаяние. Что он может сделать? Он бросился вперёд, пренебрегая неумелой защитой. Услышал предостерегающий крик Мрака. А стремя меч Аперона мгновенно и умело метнулась к его груди. Боль была такой острой, что закричал, но руки сделали то, к чему был готов, что хотел сделать. Его меч на 3 длины вошёл в бок могучего бога. Страшный крик потряс дворец. Перун отшатнулся с окровавленным мечом в руке. Глаза смотрели неверище, в них было больше ярости и изумления, чем боли. Ты ты ранил меня. Меня, бога битв и воинских побед. Таргитай потянул на себя меч, и широкая рана в боку Перуна хлынула кровь. Красные струи побежали по ноге, на полу расплылась дымящаяся лужа. Перун пошатнулся, мужественное лицо побелело. Глаза не отпускали Таргитая. Тот опёрся на меч, удерживаясь на ногах. Из рассечённой груди бежала широкая красная струя. "Безумец", процедил Перун, лицо дёргалось от боли. "Прямо на меч!" А с виду совсем не берсеркер. Таргитай слышал его сквозь нарастающий звон в ушах. С потери крови звон усиливался. В глазах замелькали черные мухи. Он заставил губы шевельнуться. Грудью остановить. Сердцем. Колени Перуна подломились. Он хотел опереться на меч. Рука соскользнула. В дальнем углу поднялся мрак. Олег уже стоял, поддерживаемый с двух сторон корой и лиской. Неверящий смотрел, как огромный бог войны, непобедимый, медленно, как гора, валится на мраморный пол. Таргитаи услышал свой с хрипами и бульканьем в расщепленной груди, но облегченный вздох. Перед глазами замелькали черные бабочки, закрыли все. Когда прояснилось, он лежал на полу, а над ним склонились встревоженные лица друзей. В глазах Мрака стояла влага. Тарх, ты победил! В ушах звенело как комар. Он вымученно улыбнулся. Разве это победа? А Олег вскрикнул в панике. Не умирай! Скорлупа истрачена, жезл сломан. У меня нет мощи. Олег оборвал себя на полуслове. Дворец зарился лиловым трепещущим светом. Пахло грозой, издале данёсся треск. Дальняя стена светилась красным, камни накалились, вспыхнули. Коров вскрикнула и отшатнулась, а Лиска судорожно ухватилась за свой узкий меч. Вся огромная стена из зеленого мрамора от пола и до высокого свода рухнула. Массивные глыбы падали на пол, но на лету дробились, рассыпались в желтый горячий песок. В гигантском проеме на блестающем видно крае вздымалась черная стена. Двигалась к дворцу она пугающе быстро, подминая мир, поглощая, стирая в ничто. На нево вдруг пахнуло холодом. Только что её там не было. Полное небытие? Выходит, бой не завершён, а последний лучик солнца ползёт уже по своду дворца. Вот-вот и он исчезнет. В зал через проём ворвался огненный шар. Когда пламя погасло, с пола поднялся Фогим. Он был в чёрном халате с жезлом. Лицо было перекошено. Испустив вздох облегчения, огляделся. Ахнул, увидев в лужах крови Перуна и Таргитая, руки судорожно хватились за посох. Таргитай вскрикнул из лужи крови: "Олег, это он пришёл разбить яйцо". Олег дрожал, глаза дико смотрели из-под сгоревших бровей. "Он сильнее. За ним весь мир мёртвых". "Убей!" велел Таргитай страшным голосом. "Убей!" Кора подтолкнула Олега, Алиска глядя на неё с ненавистью. услужливо подала Волхву обломок жезла. Погим со злобной усмешкой вытянул вперёд руки. Ногти засветились красным, будто накалились в огне. Багровые искорки заплясали вокруг пальцев, собрались в рой и метнулись к Волхву. Олег вскрикнул по-заячьи. Его вырвало из рук женщин, отшвырнуло к стене. Он ударился о стену, сполз на пол. Оттуда с усилием воздвиг слабенький занавес. Искры заплясали по магической ткани. С треском возникали дыры. Кора подбежала, упала рядом на колени. "Ну ещё, ты же можешь. У варвара в силу не в жезле, а в сердце". Лиска метнула яростный взгляд. "Олег, ты же настоящий мужчина, держись". Перун тяжело ворочался, пытаясь подняться, хрипел. Обеими ладонями зажимал рваную рану в боку, толчками выплескивалась густая красная струйка. "Всё равно, он здесь, и я здесь". Кто третий, спросил Тургетай. Он пытался встать на колени, но завалился на бок. Кто ещё? Золотые волосы Перуна слиплись от крови. Глаза горели неистовством и удалью. Голос прерывался от боли, но улыбка осталась широкой. Не догадываешься? В испанский проём в стене дворца все пятеро увидели, как небо заарилось кроваво-красным. Чёрные грохочущие тучи исчезло под натиском багровой клокочущей, роняющей клочья огня. Дикие воронки скручивали тучи в жгут, стоял треск, раздираемый ткани, настолько ужасный, что молнии и гром казались детскими забавами. Такой же кроваво-красный свет падал и вниз, стремительно поглощая землю. К дворцу бешено мчался на огненном коне грозный пылающий всадник. За ним простиралась полоса огня и разрушения. горела сама земля, горел воздух, горел белый свет. До конца разрушения оставались считанные минуты. В руке всадник вздымал огненное копьё. Был всадник лют и страшен, обезобразенное лицо было впервые открыто. Не в рыву ужасе смотрели на летящего на них Агимаса. Конь в длинном прыжке одолел пролом, копыта грозно ударили по мраморным плитам. Агимас властно натянул удила. Конь дико заржал, поднялся на дыбы. Успел. Перун тяжело поднялся на колени, затем воздел себя на ноги. Кровь из разрубленного бока перестала сочится. Раны на голове и груди затягивались на глазах. Он отнял ладони от кровоточащего бока, и невы потрясённо увидели розовый шрам. Что задержало тебя? Вон, яйцо. Агимас резко повернулся к троим неврам. Таргитай нашёл в себе силы подняться на колени. Перун, квыляя, добрёл до Ица. Невы смотрели отчаянными глазами. Перун, снова мужественно красивый и полный сил, вскинул меч. Синие глаза, насмешливые и холодные, остановились на Неврах. Он на миг задержал руку, наслаждаясь, а когда метнул вниз воздух, вскрикнул от боли. Раздался чистый звон. Побелой скорлупе разбежалась паутина мелких трещин. Вагим приближался опасливо, распластываясь по стене. Перун зыркнул люто, прорычал, щеля белые зубы. маг вздрогнул, торопливо ударил жезлом. Хрустальный звон сменился сухим треском, будто ломались камни. Скорлупа начала подрагивать, изнутри рвалось нечто. Из трещин пошёл ядовито-лиловый свет. "Безумные!" прохрипел Таргитай. Сами же исчезните. Кора вздрогнула, обхватила Олега за шею, прижалась. Если уж исчезать, то в объятиях сильного мужчины. Лейска зашипела зло, оторвала одну руку от волхва, прильнула сама. К чему и стремлюсь? гаркнул Перун накрепшим голосом. Назад в небытие, возврат в блаженный хаос. Слава! И пусть скорее наступит священное ничто. Агимас тяжело сполз с коня. Правая рука не гнулась, как и нога. Шлем сбросил, на безобразное лицо было страшно смотреть даже сейчас. Единственный глаз блестел как звезда. В руке подрагивало копье, булатный наконечник горел тёмно-вишнёвым цветом. Сзади раздался раздражённый голос Перуна. Разбей яйцо, остался только твой удар. Файгим, трясясь от страха, здесь все были сильнее, искательно смотрел на могучего воина Мага. Мощь Агимаса возрастала с каждым днём. Даже Перун не знал её всю. Но Агимас не был ни добрым, как Таргитай, ни рыцарски благородным, как Перун. Он мог убить слабейшего просто из прихоти и убивал. Агимас взвесил в руке копье. Булатный наконечник блестел, заточенный как бритва. Мрак отвернулся и закрыл глаза. Он чувствовал себя старым и бессильным. Олег опустил голову. в душе была лишь страшная пустота. Руки механически поглаживали женщин по головам. "Это мой самый победный удар", прохрипела Гемас. Слова с трудом выходили через разбитые давним ударом мрака горла. "Самый победный. Жить стоило". Скрикнул разорванный воздух. Копьё пронеслось как отвердевшая молния, остриё с хрустом проломило грудь Перуна. Блестящий конец вылез между лопаток, булатный наконечник дымился, потек сладкий запах горелой плоти. Перун мгновение стоял, пожирая расширенными глазами воина мага, упал на колени. Из раны брызгала кровь, растекалась ярко-красной лужей. Бог войны и брани корчился от боли. Мрак оторвал от пола тяжелую, словно налитую свинцом голову. Глаза полезли на лоб, а Гимаз? Воин повернул к нему залитое потом и кровью лицо. Не Агимас, прохрипел он с трудом. Семаргл. Мрак приподнялся, опираясь на Олега. Опять меняешь шкуру? Не шкуру. Семаргл, крылатый пес на языке моего народа, который вы истребили. Мрак смотрел из-под лобья. Все трое на последнем издыхании, а Враг в полной силе. Они в его власти. А еще к стене прыжался Фагим. Глазки перебегают с одного на другого. Эта змея старается не привлекать к себе внимания, но яда в ней хватит на весь мир. Зачем тебе? – спросил Таргитай. В его голосе не было вражды. За тем, что ты победил меня. В синих глазах Таргитая было сочувствие и понимание. Мрак и Олег переглянулись. Я лишь после твоих песен, проговорил Агимас, клокочущим голосом. Понял, что я убивал, захватывал, разрушал города, стирал с лица земли целые народы, но никого не победил. Я начал слушать твои песни, чтобы найти способ, как поймать и убить, и мне расхотелось жечь и убивать. Я видел, как поднимаю оралом землю, холю урожай, а дома меня ждёт верная и любящая жена. Таргитай кивнул, протянул руку. Агимас бережно поднял его на ноги. Улыбка была не весёлая. Как я жаждал всех вас убить. То был не ты, сказал Таргитай просто. То был Агимас. Мрак судорожно вздохнул. Олег всё ещё сидел под стеной, кривился. То ли ударом магического кулака перебило рёбра, то ли была другая причина, или даже две. Обе с тревогой заглядывают в колдовские зелёные глаза. Лицо Волхва страдальческое, не понимал того, что ясно не только Таргитаю, но уже даже Агимасу. Что будешь делать? Моя мощь велика, но я стану возкупления оберегателем. Я могу согнать и отогнать тучи, дождь, могу укрыть посевы снегом. Это труднее, чем жечь. Я искуплю не смертью, а жизнью. Он ударился о землю, взметнулся в лечении огромного пса с золотыми крыльями. Пахнуло свежестью, словно после грозы. Хлопнули крылья, пёс исчез.